Глава двадцатая «Ваш лес — просто чудо!» Касая закинула ногу на ногу и приподняла кружку со сколом на краю в истинно аристократическом жесте. «Полностью с вами согласна!» Приподняв свою чашку с успокоительным отваром, согласилась Ярослава. «Как надолго думаете задержаться?» «Ярославушка!» Губы горгульи тронула тонкая улыбка. «Ты уже давно не студентка. Думаю, уж теперь-то мы можем перейти на «ты».» «Да уж, после стольких лет знакомства». Девушка не смогла сдержать усмешку. Она поправила спутанную прядь рыжих волос и откинулась на спинку стула. «При чем здесь твое обучение? После сегодняшнего дня я смело могу называть тебя подругой». «Только Яру?» Гера сверкнула лукавым взглядом из-под ресниц, сидя напротив оговоривших. «О, дорогуша!» — косая элегантно смахнула с плеча виднеющегося в прорехе платья кусочек опаленного листа дерева. «С тобой мы слишком долго не виделись, и ты очень изменилась. Мне нужно время, чтобы привыкнуть к новой тебе». «Понимаю». Гера чуть склонила голову в вежливом кивке. «Но думаю, что сегодняшние события нас всех сильно сблизили». Этот во всех смыслах странный псевдосветский разговор состоялся на поляне у дома Яра и Дана. За столом собралась немного непривычная компания. Оттого и поведение девушек сильно разнилось с обычным. Одно то, что за беседой с удивленными лицами следили четверо магов братства во главе со Стивом, Дан, ректор Академии на горе и, конечно же, Валера, куда без него, делал обстановку чуточку абсурдной. А если учитывать, что совсем недавно поляну покинул Хасперс и Чорис, в утративший свою белизну мантию, ситуацию и вовсе можно было назвать из ряда вон выходящей. Обменявшись взглядами, Гаргулья, Дриада и Магичка Межмирья снова отсалютовали друг другу кружками с терпким успокоительным отваром и сделали по маленькому глотку. Вовсе не потому, что они были такие и все из себя леди, а потому что тот самый отвар был примерским на вкус – Девушки в едином порыве поморщились и снова обменялись вежливыми улыбками. Все, хватит! Дан с силой опустил ладонь на столешницу. Сколько еще этот светский раут будет продолжаться? А я бы еще посмотрела на них, эк. Белла приподняла голову от стола, на котором развалилась в позе потрепанной звезды, но устало вздохнув, опустила ее обратно. Они такие смешные! Мне не до смеха! Недовольно рыкнул макс с тревогой разглядывая жену. «Что за представление вы тут устроили?» «Не нужно на нас орать!» Тут же звизнула Яра, опустив свою кружку на стол с такой силой, что жидкость болотно зеленого цвета и тягучая, как патока, умудрилась выплюснуться на стол. На капли тут же с исследовательским интересом посмотрели все мужчины. «Я кричу! Я... Да вы посмотрите на себя!» Дан широким жестом обвел собравшихся девушек. Вам отдых нужен, а не выверенные разговоры ни о чем? Ты. Яра тяжело задышав, прикрыла на секунду глаза, но, не выдержав, полыхнула зеленью недовольных глаз в сторону мужа. Ты хоть представляешь, чего нам стоит держать себя в руках и разыгрывать из себя леди в таком состоянии? А на кой черт вы вообще это делаете? Старательно сдерживая себя, уточнил маг. «Не-не, друг, вот нам, чертям, это точно не нужно!» Голос Кази раздавался из-под стола, на что никто, собственно, не обратил внимания. Подумаешь, не хватило сил маленьким проказникам усидеть на пнях. «Видишь ли, дорогой?» Касая, откинувшись на спинку стула, элегантно сложила на коленях ладони. «Если мы с девочками прекратим сдерживаться...» Вас, могучих и грозных мужчин, смоет истерикой трех весьма потрепанного вида дам. Гаргулия окинула взглядом к компанию магов, все еще с интересом рассматривающих поверхность стола, где пролилось успокоительное. И ради всего хорошего, что ваши друзья с таким интересом там изучают? Все хорошо. Стив тут же оторвал взгляд от зеленой гадости и постарался улыбнуться как можно более безобидно. «Нам просто было интересно, расплавится ли стол от этого варева. Но, кажется, все в порядке». «Конечно, все в порядке», — Горгулья передернула плечами. «Рецепт этого отвара передается в моей семье из поколения в поколение и спас нервы ни одного мужчины». Яра. Дан, воспользовавшись тем, что внимание сидящих за столом сосредоточилось на серокожей женщине, мягко коснулся руки жены. «Может, вам с девочками стоит сходить в душ, переодеться, успокоиться? Мы вас подождем, честное слово. Я же вижу, что вам сложно». «Сложно», — закивала Яра. «Но встать и куда-то идти еще сложнее. Касая права, ваше присутствие заставляет нас держать себя в руках. Стоит нам хоть на мгновение расслабиться, и случится истерика». «Да с чего истерика-то? Все живы, скоро будем и здоровы, маги ушли ни с чем». «Ты слышал, что они говорили? Слышал? маги межмирия, аномалии эти проклятые! Столько смертей! Самое главное, дядюшка Хаспер, как он мог? Как он вообще мог отправить меня сюда для ус уст... Старый хрыч неожиданно поддержала ее подруга и, выплюснув содержимое кружки под ближайший куст, со стуком поставила ту на стол. «Прости, ягодка» но у меня нет других слов на нашего бывшего хвала всем создателям ректора. «Ну-ну, девочки!» Тут же вклинилась в разговор Гаргулья. «Мой начальник хоть и облажался в этот раз, но он точно не собирался отправлять Яру в брошенный лес. Кто же мог подумать, что она поставит магическое согласие на документе с таким количеством сведений? Разве вас не учили, Яра, как должны быть оформлены договоры о найме для любого мага-департамента Межмирья?» «Ты его еще и защищаешь!» – удивилась Гера. «Нет», – криво усмехнулась Ярослава. «Она только что назвала меня безголовой дурой, которая сама сунулась в самое пекло, не подумав». Три потрепанных девушки обменялись недовольными взглядами. Яра нервным жестом поправила разорванный рукав, на юбку с огромной подпалиной она предпочитала и вовсе не смотреть, а мысли о гнезде на голове старательно прятала в дальний уголок сознания. Касая выглядела немногим лучше, с той только разницей, что на ее каменной коже не так были заметны разводы сажи. Гера пострадала меньше всех, что неудивительно, с учетом количества защитников у Дриады. Да и то, что она могла сотворить себе одежду в любой момент, помогло ей сохранить гордость. Хотя, конечно, ее выход из вишневого дерева во всей обнаженной красе, прямо в разгар обмена вовсе недружественными заклинаниями между магами, забыть не получится ни у кого. А то, как один из членов братства кинулся прикрывать ее от потрясенных взглядов, навсегда останется в памяти Дриады. Она, как дитя леса, всегда легко относилась к многоте, но жест мужчины, за которым она тайком наблюдала не один месяц, заставил ее задуматься о многом тем более после того, как ему в спину прилетел разряд молнии. Подлец, выстреливший в спину опытному магу, чуть не поплатился своей рукой, но Захария, того самого представителя братства, вовремя остановил ректор Академии на горе. Оказалось, что это один из его подопечных немного промазал. А так как неожиданно для всех обитатели Академии поддержали, казалось бы, своих врагов из леса, лишать молодого мага конечностей показалось всем не совсем правильным, тем более он так рьяно извинялся, старательно отводя взгляд от дриады и нервно посылая свои молнии в Седовласова Дарима, отвлекая того от нападения на Хаспера, что его тут же все простили. Видя, что три представительницы прекрасного пола смогли хоть немного расслабиться и начали говорить не высокопарными оборотами светских левиц на королевском приеме, а вполне себе обычно, Стив решил озвучить мучающий его вопрос. «Мне вообще интересно». «Как так получилось, что в брошенный лес прислали вчерашнюю студентку?» «Случайно». Горгулья махнула рукой, но, видя заинтересованные взгляды, направленные на нее, сдалась и принялась рассказывать. «Понимаете ли, мой бессменный начальник растил эту девчонку с малых лет. Случайно встретив ее в немагическом мире, оценил потенциал и принял активное участие в жизни Ярославы». Она, конечно, была то еще занозой, но силы ей не занимать, и почему Хаспер вцепился в Яру, было всем понятно. Но девочка росла, окончила школу, затем академию, и ей предстояло наконец-то самостоятельно принимать решения и жить свободно, без вечного надзора ректора Межмировой Академии. Но Хаспер не был готов так просто отпустить очень сильного мага жизни, понимаете? Касая обвела взглядом всех собравшихся за столом, рядом со столом и даже под него заглянула, чтобы убедиться, что все ее внимательно слушают. Яра уникальный маг. То, как она может взаимодействовать с природой, мало кому подвластно. Вы посмотрите, она смогла ввести Дриаду в полную силу всего за пару месяцев, а ведь сама Гера потратила бы на это не менее 20 лет. И даже тогда она не раскрыла бы всей своей силы, но, кажется, именно столько понадобилось бы ей, чтобы беспрепятственно покинуть колыбели жизни и не нуждаться в подпитке от источника ее жизни. Дриады удивительны, но Яра, Яра уникальна. А представьте себе, что она могла бы сделать, если бы ей дали семена древа долголетия, того самого, которое растет более века и считается исчезающим видом. Что такое подождать пару лет, чтобы заполучить источник вечной молодости в Оранжерее Академии? Конечно, Хаспер не хотел терять Яру. А тут, как назло, у Геры случилась личная трагедия, и девочка ушла на перерождение. А наша Ярушка вбила себе в голову, что лишь она сможет помочь подруге. Сколько ректор уговаривал ее отправить Росток домой к Гере? Нет, уперлась, как ослица. Я ей обещала, я ей обещала. Вот господин Сычорис заволновался. Он знал, что остаться на отработку в академии наша упрямица может согласиться только если у нее не будет выбора. Долго думал, не мог решиться. Да я вообще всего этого знать не должна была. но ну, как-то задержалась на работе, а Хаспер, видимо, не выдержав напряжения, поделился со мной планом. Возраст, что с него взять? Яра. Горгулья прямо посмотрела в зеленые глаза магички. — Ты же знаешь, что наш ректор часто посещает департамент и общается со своими бывшими учениками. — Это все знают? — Ягодка пожала плечами, мысленно благодаря мужа за его объятие. — И что с того? В очередную свою поездку туда он узнал, что из этой вашей деревни пришел запрос о помощи в обход местного круга сильнейших. Не то чтобы случай был вопиющий. Жалобы на действия магов в том или ином мире часто приходят в департамент. Кому-то жители миров и должны жаловаться на бесчинство со стороны магов. Но просьбы? Просьбы пишут редко. А тут так совпало, что просили и разобраться, и помочь. Поэтому письмо и прошло на почту Но у департамента свой регламент, и рассмотрение заявки могло занять не один месяц. Бюрократия, кажется, так это называют в твоем родном мире, дорогая. А вот Хаспер и решил воспользоваться ситуацией. Попросил своего бывшего любимчика помочь ему и отправить запрос в Академию. Он обещал, что никакие студенты не отправятся в брошенный лес, ведь все знают печальную историю исчезновения здесь опытных магов. «Да у нашего ректора и мысли не возникло, что ты можешь быть настолько упертой, что не разобравшись поставишь подпись под запросом». Думал, покажет тебе альтернативу, ты оценишь, впечатлишься и благоразумно согласишься остаться на отработке в академии. А вышло, как вышло. Один росчерк пера, и ты уже собираешь вещи, а Хаспера рвет на макушке волосы. Скажи, дорогая моя, как ты могла так поступить?» «Гера», — тихим голосом ответила Яра. «Гера не смогла бы вырасти в оранжерее. Ты же знаешь, земля там не связана с миром». «Ну, конечно», — фыркнула Горгулья. Гера и была огромным просчетом ректора. Он даже не успел предложить тебе свою идею. Ректор собирался предложить вырастить Геру под твоим присмотром в ближайшем безопасном мире. Он сам лично сопровождал бы тебя к подруге. Но одна небольшая ошибка и твоя порывистость сделали свое дело. Так и получилось, что ты прибыла сюда в обход круга сильнейших. Вообще не понимаю, почему они так долго о тебе не знали. Не могло же твое прибытие остаться и вовсе незамеченным. Насколько я знаю, взял слово ректор Академии на горе, все дело в том, что донос молодого мага из городских попросту затерялся. Его не сразу обнаружили, не сразу отреагировали. А когда попытались отправить сюда кого-нибудь, дабы разузнать, что стало с магом Межмирья, вокруг деревни уже стоял непроницаемый купол. «Кстати, милые девушки, не поведаете, как у вас получилось его сотворить?» «Только если вы расскажете, как получили эту информацию», — Яра внимательно посмотрела на ректора. В отличие от Хаспера, у него были действительно мудрые и добрые глаза. Взгляд человека, который привык к проказам студентов и смирился с тем, что из года в год ему приходится начинать все сначала и обучать все новых и новых магов, готовых к взрослой жизни. Тут нет никакого секрета. Мой внучатый племянник как раз работает в отделе письма в городском представительстве круга. Молодой балбес иногда балует меня забавными с его точки зрения историями с работы. Признаться, направляясь сегодня на встречу с вами, меньше всего я ожидал увидеть тут боевой отряд. — То есть это не вы их вызвали? — не поверила своему Шамьяра. — Зачем? Столько лет мы старались спасти этот лес. Привыкли к соседству уникальных существ? Да, ваши маленькие друзья показали нам свой характер в этот раз. Но неужели их проделки стоят того, чтобы уничтожать целый лес? Какие глупости! Тем более небольшие розыгрыши нечисти заставили студентов сознаться в их вине. Никто этим олухом не разрешал сливать в реку отходы неудачных зель. Увы, я уже стар и проследить за всеми детьми не могу. Но поверьте, сегодня мы шли, чтобы поговорить а ребята с боевого факультета шли с нами извиняться за прошлую вашу стычку, про которую стало известно не так давно. Единственное, что меня действительно беспокоило, так это звери, которых освободили на волю из лаборатории. Они могли нанести непоправимый вред жителям деревни, если бы добрались до них». «Не переживай», — махнула лапкой Белла. «Все под контролем». «О, милая, поверьте, я заметил». Да и маги Круга тоже успели оценить ваше появление на поляне. Уж поверьте, редко кто рискнет противостоять этим мужчинам, сидя на кабане и командуя маленькой армией измененных животных. А как они вас слушались, уму непостижимо. «А то», — гордо ответила Белка, — «я умею договариваться со зверями». «Доставать ты всех умеешь и до печенок», — ответил ей Люд из-под стола. «Но делаешь это настолько качественно, что проще согласиться на любые твои условия, чем спорить. Даже звери это поняли». «Да что ты понимаешь? Я платила им едой!» «Мелкая предпринимательница», — рассмеялся Стив. «Знай наших!» — икнула в ответ рыжая заноза всего леса и вырубилась. Все же на нее успокаивающий отвар подействовал слишком сильно. Тихие смешки за столом не помешали крепкому сну маленькой белки. А когда из-под стола раздался едва слышный храп чертят, собравшиеся на поляне и вовсе расхохотались. Вместе со смехом уходило напряжение и страхи прошедшего дня.